Глава 24 Одно из чудес света. Ну и кого на этот раз ты хотел бы осчастливить? В вопросе прозвучали довольно ехидные нотки. Обращен он был ко мне, и задала его, конечно же, Енианна. Причем показался он мне достаточно двусмысленным. Подумав, я все же решил, что относится он к тробонской короне с недавних пор появившейся на моей голове. Предложение занять Трабонский престол стало для меня полной неожиданностью. Когда мне пришлось срочно вернуться в Маронг, столицу Трабона, я ожидал услышать все, что угодно. Например, напоминание о том, что мною дано обещание отослать вардов обратно в их степи, просьбу направить против степников имперскую армию или даже вдруг появившееся желание войти в состав империи, в конце концов. Должен признаться, я даже несколько растерялся, услышав то, что услышал. Надеюсь, на моем лице этого не отразилось. Наоборот, я постарался придать себе такой вид, как будто бы подобные предложения получаю едва ли не каждый день, и меня они уже успели несколько утомить. На мой взгляд, самый подходящий вид для того, чтобы решительно отказаться. Я уж совсем было собрался так сделать, даже подобрал в голове необходимые слова, когда вдруг подумал... Ну и чем я, собственно, рискую? В конце концов, когда в Скардаре я получил подобное предложение, ситуация была куда более критичной. Ну а здесь? Да, экономика Трабона находится в весьма плачевном положении. И что? Я не сам выставил свою кандидатуру на трабонский трон, обещая поднять ее на небывалые высоты в самый кратчайший срок. Да и не все так плачевно, как кажется на первый взгляд. Страна за время правления Гатома, когда все подчинено одному, чтобы он раз за разом подтверждал славу выдающегося полководца, просто устала. Спокойствие и стабильность – вот и все, что необходимо. А люди справятся сами. Купцы будут торговать, ремесленники – точать сапоги или сидеть за гончарным кругом, крестьяне – выращивать хлеб. Им нужно не столько помогать, сколько не мешать. И они справятся. Главное, чтобы не было войны потому что любая война – это всегда потрясение. У Трабонской знати, сделавшей мне предложение, помимо вардов была и еще одна очень сильная причина для беспокойства. Их западный сосед, Лаверно, королевство большое и сильное. Даже Гатом предпочитал с ним не связываться, направив свои устремления на восток, в империю. Ну а в том случае, если бы я взошел на Трабонский престол… Глупо было бы даже подумать о том, что если бы верно попыталась воспользоваться создавшейся в трабоне ситуацией, империя стала бы играть роль стороннего наблюдателя. «Себе оставлю, раздавать самому мало», — ответил я. «И не забывай, у нас дети растут, целых трое, и очень надеюсь, что пока только трое». После чего попытался придвинуться к любимой поближе. Яна решительно от меня отодвинулась, не забыв вздернуть носик, и принялась с преувеличенным вниманием что-то рассматривать сквозь темное окно кареты. Ну и что там можно увидеть? Ночь на дворе, и до рассвета еще добрых три часа. Дурное настроение Яны было вовсе не из-за того, что ей пришлось вставать посреди ночи. Хотя это настроение ей не прибавило. Накануне мне долго пришлось уговаривать Ениану, я уж совсем отчаялся убедить ее совершить ночную поездку, таинственно намекая, что она нисколько не пожалеет о том, что вставать придется так рано, когда я Яна внезапно согласилась. Ну и в конце концов, чего на меня обижаться, когда все складывается так хорошо? Трабон разгромлен, и теперь, когда его внешнюю политику определяю я, никакой угрозы он не представляет. От военного флота Абдальяра остались жалкие крохи, и на то, чтобы его возродить, понадобится лет 10, а то и больше. После состоявшегося у берегов Абдальяра сражения а было оно на этот раз не в пример менее напряженным. Иджин увел свои корабли в Скардар. От него я получил письмо, в котором, помимо всего прочего, имелось и напоминание о данном мною обещании. Скардар вскоре получит такой же корабль, как властелин морей. Причем Иджин вовсе не настаивал на том, что получит бесплатно. Письмо же содержало просьбу передать ее величеству, что скромный правитель Скардара по-прежнему до глубины души восхищен ее красотой, и предложение, относящееся уже ко мне. Шутка, надо понимать. Этот негодяй, пользуясь тем, что находится далеко, и за свои слова ему ответить будет крайне сложно, в осторожных выражениях поведал о том, что готов вернуть мне титул дертариера в обмен на руку ее величества. Кстати, Ениана, когда я зачитывал ей письмо и дошел до этих строк, сказала, что только честь порядочной женщины не позволяет ей согласиться на такое предложение. «Мы связаны узами священного брака», — заявила она, — «и теперь мне придется нести свой бесконечно тяжелый крест до самого конца жизни». Тогда я немедленно сказал Ениане, что обязательно отпишу Иджину. Очень рад бы принять его предложение, но не могу, поскольку в Скардаре очень сырой климат. Я направил Дир Пьетроссу ответное письмо, в котором говорилось о том, что свой корабль Скардар обязательно получит. Более того, Именно он станет первым кораблем, который пройдет новым каналом, что империя совместно с со Аскардаром должны проложить сквозь нуйский перешеек Тарагансира. Вообще, после нейтрализации Трабона и Абдальяра осталось всего два небольших дельца, которые, по сравнению с уже сделанными, кажутся сущими пустяками. Во-первых, необходимо сделать дармоном вардов Татайшана. Причем сделать так, чтобы он обязательно был избран. Это очень важно ну и разобраться, наконец, с Монтарно. Монтарно, кстати, когда до него дошли вести о недавно произошедших событиях, спешно увел на родину свои войска, стоявшие к тому времени у самых стен Эйсена, столицы герцогства Эйсен-Гермсайдер. Выслушав мои слова о том, что дарить трабонскую корону я никому не собираюсь, Яна на миг оторвалась от созерцания темного окна, взглянула на меня, вздохнула и снова принялась в него смотреть. Нет, явно ехидство в ее голосе не вызвано интересом, кому я отдам корону. Наверное, дело в том, о чем ей недавно поведали доброжелатели. Ну, не было у меня с той баронессой ничего. И всего-то я сказал комплимент одной особе, выразив свое восхищение ее очарованием. Причем такой комплимент она полностью заслуживала, а я сделал его как бы между прочим, просто отметив факт. Все произошло на свадьбе, состоявшейся в Маронге. Сама Ениана на свадьбе не присутствовала, а я оказался там почти случайно. В то время я как раз находился в Трабоне и не смог отказаться от приглашения. Помимо всего прочего, свадьба имела еще и политическое значение, поскольку жених был родом из империи, а невеста – уроженка Трабона. Причем оба они являлись представителями весьма и весьма родовитых семейств, имеющих у себя на родине немалый вес. Настроение тогда было прекрасным, ведь все дела идут отлично, Изысканными букетами винтрабон славился всегда, и я чуть ли не на ходу и высказал баронессе комплимент. И все. От тех негодяев, что навели на меня такой жуткий поклеп, я обязательно разыщу. В конце концов я к Калайну обращусь или даже к Кенгрифу Стоку, пусть мне и будет стыдно. И пойдут они у меня поднимать экономику Трабона, деревья валить, пни выкорчевывать под будущие пашни. Если имя окажутся женщины им дело найдется. Сучья рубить, кашу варить для лесорубов. Клянусь, что так и будет. Начало светать, я попросил кучера ехать еще быстрее. Ведь нам обязательно нужно добраться именно до рассвета. Яняна наконец поняла, куда это мы направляемся, и началось. У нее нет ни времени, ни настроения, ни желания, выслушивал я, чтобы заниматься мазней чтобы потом один негодяй, которому к своему немалому собственному изумлению она все еще испытывает чувства, развешивал ее на стенах своих кабинетов. И вполне вероятно, да что там, она просто уверена на стенах своих спален, в которых принимает своих пассий. «Нет, любимая, мы едем не для того, чтобы ты порадовала меня своими очередными работами. Я даже ни одной кисточки с собой не захватил. И самое главное нам – успеть добраться до рассвета» мы успели. Когда карета остановилась, я выскочил из нее, ведь все решали минуты, подав руку Яниане. Яна вышла из кареты, зябка поежилась из-за налетевшего предрассветного ветерка, и я, сорвав с себя плащ, накинул его на ее плечи. «Здесь совсем недалеко, всего пара минут ходьбы», – заверил я Яну, беря ее за руку и устремляясь вперед. «Красиво?» Мы с Янианой действительно однажды тут уже побывали. Тогда мне хотелось отвлечь ее от всех окружающих проблем и забот, для этого я и привез Яну сюда. В результате нашей поездки родились два великолепных натюрморта, один из которых действительно висел на стене моего кабинета. Другой уже далеко, за морями, в обидосе столицы Скардара. Вероятно, он теперь висит в кабинете Уиджина, хотя возможно, что и нет. Но не в дворцовой кладовой, это совершенно точно. Солнце давно уже полностью показалось из-за далеких гор, а мы все стояли и любовались. Когда Яна посмотрела на меня, глаза у нее были полны восторга. Согласись, ради этого стоило подняться посреди ночи. Как же красив переход цвета дворца от розового к белоснежному, после того, как солнце окончательно поднимается над горизонтом. Захватывающее зрелище. Но это еще не все. Ночью при ясной погоде на его стенах будут мерцать тысячи крошечных огоньков, отражаясь от звездного неба. Знаешь, в моем мире такой дворец считается одним из чудес света. И пусть вся схожесть у них заключается только в том, что они оба выполнены из полупрозрачного мрамора, чей цвет может поспорить с белизной свежевыпавшего снега. Хотя у них есть еще одна схожесть. Оба они построены мужчинами для любимых женщин. Правда, тот на земле построен в память о ней, а я свой хочу тебе подарить. Жаль только, что я не могу всего этого тебе рассказать, но оценить его красоту ты можешь и без моих слов. Пройдут века, и дворец тоже станет одним из чудес света. Я верю в это. Вероятно, мало кто будет помнить, кто его построил и для кого но все будут знать, что это подарок для любимой женщины. Мысль построить здесь дворец, да не какой-нибудь там загородный, а такой, чтобы у любого увидевшего его захватывало дух, родилась у меня еще тогда, когда я в первый раз здесь побывал. И, по-моему, мне это удалось. Дворец был красив. Очень красив. Конечно же, он совсем не походил на тот, вспомнив об истории создания, которого мне захотелось построить свой. Множество мажурных башенок он больше напоминал замок, но в то же время сразу становилось понятным, это не крепость, где можно отсидеться на время неприятностей. Это дворец. И еще он удивительно гармонично вписывался в окружающий его ландшафт, который сам по себе был красив до потрясения. Со скалами, водопадом, рощицами, цветущими лугами, которые были хороши без вмешательства человека. На эскизах, что мне предоставили еще до начала постройки, Он выглядел совершенно замечательно, но сомнения все же оставались. Однажды, когда до завершения строительства было еще далеко, и я прибыл сюда в очередной раз с проверкой, то понял. Сомневался зря. И пусть сейчас он находится в нескольких часах пути от столицы, но пройдут века, которые дворец обязательно переживет, границы Драндера раздвинутся, и дворец станет частью города, а, возможно, и центром». Я не знаю, что произойдет с ним потом. Будут ли в нем жить люди, или он станет музеем. Но одно я знаю совершенно точно. Он останется цел, потому что никто и никогда не сможет решиться на то, чтобы уничтожить такую красоту». Артуа, он готов уже полностью? Сейчас голос Енианы звучал совсем иначе. И можно было даже не спрашивать, понравился ли он ей. Я очень торопился, когда его строил. Торопился, сам не зная почему. Частенько бывало так, что от недостатка средств мне приходилось замораживать уже почти доведенные до ума проекты, но с дворцом так не было ни разу. Почему-то у меня было стойкое чувство, что я должен успеть, но почему успеть и до чего, и откуда оно, это чувство, оставалось у меня непонятным. Я покачал головой. Нет, но осталось совсем немного. У меня попросту не хватило терпения скрывать его дальше. И потом мне вдруг подумалось, возможно, несколько зал ты захочешь обставить по своему вкусу. Но, по крайней мере, в нем есть хоть одна уже готовая спальня. Когда женщина смотрит именно так, то даже такому дураку, как я, становится понятно, вопрос этот задан совсем не потому, что ее подняли посреди ночи, и ей не удалось выспаться.